Глава 29, Жнеда в свадебном платье была прекрасна, и никто с первого взгляда не распознал бы в ней служанку. Знатная дама никак иначе. Недаром леди Гарье выложила за этот наряд кругленькую сумму. Жнеда блистала. Особенно если смотреть издалека. Потому что все, что касалось платья и прически, было идеальным. А вот лицо подкачало. Невеста так много плакала, что от косметики пришлось отказаться. Впрочем, опухшие веки и красный натертый нос мало из кого могут сделать красавицу. И напрасно Диана битый час хлопала по этому носу пуховкой с пудрой. Кожа стала светлее, но выглядеть более здоровой так и не начала. Поведение девушки вызывало у Ди смешанные чувства. Одна ее часть хотела бы обнять Женеду и утешить, а другая — размахнуться и влепить отрезвляющую пощечину. Естественно, она не сделала ни того, ни другого. Хотя руки чесались, а злость в перемешку с сочувствием так и подкатывала к горлу. А иногда сочувствие лишь с отголосками раздражения, но уже через минуту снова возвращались злости желание отвесить хлюпающий носом девицы под затыльник. Так и прошло утро. И вот женеда стояла перед зеркалом в комнате Дианы, и испуганными круглыми глазами пялилась на свое отражение. Госпожа, я боюсь. В очередной раз прохныкала камеристка. «Чего боишься?» Буркнула Ди, подойдя к ней со спины. Зеркало отразило прекрасную, хоть и зареванную невесту. И кого-то лохматого с синяками под лихорадочно-блестящими глазами. Нервная, бессонная ночь благоприятно не сказывается ни на чьей внешности. Плюс к этому, когда Жнеда, как вчера была обговорена, пришла в господскую спальню наряжаться. Диана его все едва продрала глаза и даже спустя два часа до сих пор окончательно не проснулась. А все, что успела сделать, это умыться ледяной водой. Какой там переодеться или расчесаться? Вот еще голяла до сих пор нечесанные в ночной сорочке. Привидение не дать не взять. Не знаю, миледи, не знаю, пролепетала невеста, прижав ладони к пылающим щекам. За что тут же получила отдип по рука. Ну куда ты лезешь? проворчала она, вновь хватаясь за пуховку. «Всю пудру сотрёшь». Жнеда смущенно потопилась и проронила ещё одну слезинку, которая, чтоб её покатилась по щеке, прокладывая на напудренные коже заметную влажную полоску. Да что там полоску? Настоящую борозду. Диана взвыла и бросилась за салфеткой. «Я тебя умоляю, не реви, просто не реви!» процедила сквозь зубы, пытаясь хоть как-то справиться с этим безобразием. Горе невеста покладисто закивала. «Вы такая добрая госпожа». «Недобрая, ни черта, недобрая». Просто пока она приводила Жнеду в порядок, это помогало занять не только руки, но и голову. Ну и излиться на размазанную пудру или помаду в любом случае было правильнее, чем на девушку, которую вели к алтарю со свободой овцы. «Помолчи лучше», — шикнула на нее Диана, орудуя пуховкой. Однако Жнеда на нервах вела себя еще хуже, чем по дороге из столицы в Сливду. Не заткнешь. «А вы, миледи, кто поможет вам собраться?» — забеспокоилась она. — Я же в этом платье жуть какая неповоротливая. Я вам и корсет не затяну, и прическу не наверчу. — Не надо мне ничего вертеть, — огрызнулась Ди. — Я же тебе говорила, я не пойду на церемонию. Жнеда испуганно вскинула глаза, глядя на нее через отражение в зеркале. — Вы не передумали. И принялась нервно комкать в руках салфетку, которая недавно промокала слезы. Бьет на жалость или правда расстроена. Впрочем, не то, чтобы это имело значение. «Не пойду», — твердо повторила Диана. «Буду собирать чемоданы «Как же так?» — опять запереживала Жнеда. «Сами?» Ди закатила глаза. «Можно подумать, она безрукая. Ну и что, что дома Диана просто нашвыряла вещей в кучу. А служанка затем разгребала эти завалы, аккуратно укладывая багаж. Никуда не денется, как-нибудь справится». «Может быть, позвать Маришу?» Неуверенно предложила Жнеда. Идяни не снова захотелось влепить ей отрезвляющую пощечину. Ну, ну сколько можно-то? «Не надо никого звать», — ответила уже почти что сквозь зубы. Невеста вздрогнула от ее тона. Пришлось вздохнуть, беря себя в руки, и продолжить уже мягче. Тем более Мариша тоже приглашена на свадьбу. Не хочу, чтобы из-за меня кто-то лишился праздника. А праздник Леди Гарии, правда, затеяла грандиозный. Народные, как она его называла, с барского плеча пригласив почти всех обитателей поместья, от конюхов до служанок. Так что пусть отдыхают и радуются. Не каждый день до них снисходит такая милость. «Вы такая добрая!» — растроганно повторила женеда и, шмыгнув носом, опять потянулась салфеткой к лицу. «А ну, стоять!» — рявкнула Диана, воинственно хватая пуховку. «Не вздумай!» — предупредила вкрадчиво. «Просто не вздумай!» Девушка смущенно улыбнулась и опустила руку. «Так-то», — довольно заключила Ди. «И больше не плачь». Жнеда интенсивно закивала. «Невеста готова!» В комнату заглянула Тария. Удивительно, но сегодня даже мышиная женщина подвела чем-то глаза и завязала куда более расслабленный узел на затылке, чем обычно. «Готово!» Диана повернула растерянную Жнеду за плечи и с гордостью продемонстрировала дело своих рук. Однако экономка не очень-то впечатлилась. «Ревела, что ли?» — спросила она строго, рассмотрев ту во всей красе. «Угу», — жалобно пискнула Жнеда. «Это она от счастья», — заявила Ди, и, посмотрев на свою уже почти что бывшую камеристку, красноречиво округлила глаза, мол, договаривались же, не реви. И Жнеда выдавила из себя слабенькую недоулыбку. Отчасти, счастья, от счастья!» — проворчала Тария и поманила ту за собой, вытянув руку и несколько раз согнув и разогнув пальцы. Пойдем, невестушка, все уже готово. Не стоит заставлять леди Гарье ждать». Жнеда с готовностью покивала и, подхватив подол платья, засеменила к двери. Браслет с изумрудами красиво переливался на ее запястье, разбрасывая солнечные зайчики по светлому ковру. Сама Диана к этому времени тоже уже успела переодеться. В брюки и рубашку, не до украшательств. Поэтому уверенно сделала шаг вслед за Жнедой и... Была остановлена выросшей на пути экономкой. Одной рукой Тария все еще держалась за ручку двери, а второй упиралась в собственный бок. «А вы куда это, миледи?» Экономка вскинула тонкую бровь. Ди остановилась, пожала плечом. «К Марк? Попрощаться?» Ответила честно. «Это же Тари, женщина, прекрасно осведомленная об их отношениях. И уже один раз здорово им помогшая. Так к чему врать и увиливать? Та же сама говорила, что любит Марка как родного, значит, не может не понять. Однако экономка, если что, и поняла, то точно не то, что подразумевала Диана. Потому что не шелохнулась и враждебно уставилась на нее, Весьма прозрачно, давая понять, что эту глыбу просто так с дороги не сдвинуть». «Нет». Строго сказала Таря, и ее глаза превратились в щелки. Вы никуда не пойдете. Честно говоря, Диа пешила. какой-то бег по кругу. Такое уже было почти один в один. Но тогда экономка была права и желала марку добра, а сейчас-то что? Я, начала Диана и оборвалась. Ее плечи убито опустились. Я вас не понимаю. Видимо, Тария ожидала споров и не готовилась к быстрой капитуляции. Однако после такой реакции всю ее воинственность как ветром сдула. Она даже опустила руку, упертую в бок. И скупо, но все таки улыбнулась. «Остановитесь, леди Делавер", сказала экономка непривычно мягко и продолжила тоном, каким обычно говорят о любимых детях. «Ему и так нелегко. Не бередите». Диана открыла рот, чтобы возразить им. Закрыла. Они, конечно, попрощались на рассвете, когда он уходил из ее спальни. Но ей казалось, что... Дис сжала губы в прямую линию и серьезно кивнула. «Вы правы. Так будет лучше. Спасибо». Тария, не веря своим ушам, приподняла теперь уже обе брови, отчего ее лоб стал напоминать ребристую доску для стирки, и подозрительно прищурилась, ожидая подвох. Но это не было ни подвохом, ни манипуляцией. Диана снова пеклась только о себе. А ей ужасно хотелось увидеть Марку до своего отъезда еще хотя бы раз. И это было чистой правдой. О его чувствах она даже не подумала. Леди Дилавер во всей красе. «Хорошего праздника», — сказала она, негромко забирая ручку у двери из ослабевших от удивления рук экономки. «Вы присматриваете за ним, ладно?» Тария, заторможенная, кивнула, надо понимать, не верить, теперь еще и своим глазам. И тихо вышла в коридор к уже заждавшейся ее невесте. Ади заперла дверь изнутри и еще несколько минут стояла, упершаяся лбом в гладкое дерево, и не шевелилась. Потом вздохнула, встряхнулась, расправила плечи и решительно двинулась к шкафу, до сих пор красующемуся одной-единственной дверцей. «Ну что, столица, жди!» — провозгласила торжественно. «Я еду», и сняла с плечиков первое платье.